Глава 26. Мы вышли с Костей от Краснухина. Краснухин человек, сказал я. Костя молчал. АВН написал про него подлую статью, продолжал я. Костя молчал. Хороший человек не напишет подлую статью, заключил я. Костя молчал. Ты знаешь, Как умер твой отец? Его лицо потемнело. Знаю. А почему он это сделал, знаешь? Моя мать ушла к другому человеку. Кто тебе сказал? Это не имеет значения. Тот, кто тебе это сказал, лгун и обманщик. Молчи, ты ничего не знаешь. Ты молчи. Я знаю больше тебя. Сейчас ты в этом убедишься. Давай присядем. Мы пересели на скамейку. Я протянул Косте статью Максимова. Он прочитал её. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Сильный парень, ничего не скажешь. Тебе всё ясно? спросил я. Зачем вы не скрывали от меня, проговорил Костя. Как ты можешь это говорить? Ты не знаешь всех обстоятельств. Ты ни разу не говорил с матерью. Как ты можешь её осуждать? Ты вообще не можешь её осуждать. Она тебе мать. Я никого не осуждаю, возразил Костя. Но не хочу с ними жить, и не буду. Он произнёс это со своим обычным упрямством. Убеждение его было поколеблено статью, но он травмирован неправдой, в которой вырос, никому и ничему не верит. Ужасно жаль этого парня, но как его переубедить? Куда девалась коллекция? Не знаю. Ты поговоришь с матерью. Он молчал. Ты поговоришь с матерью. Подумаю. Во дворе у магазина спорттоваров девушки разгружали фургон. Их развлекал Шмаков Пётр. Нёс какую-то чепуху, а они смеялись. Какую бы ересь не порол Шмаков Пётр, девчонки всегда хохочут. Несут футбольные мячи, а он «Забьем, галешник!» Все хохочут. «А что смешного?» Тащат теннисные ракетки, а Шмаков «Полетим на этой ракете на Луну?» «Глупо!» «Глупо!» «А все смеются!» «Что делаем после работы?» Развязно спросил Шмаков у Зои. «А что вы предлагаете?» В тон ему Бойко ответила Зоя. «Есть дивные пластинки у меня?» Свободная квартирка у Кроша. Я не против того, чтобы собраться, но мог бы сначала спросить, располагаю я свободным временем или нет. Кроме электропроигрывателя, Шмаков притащил коробку с новыми пластинками. На мой вопрос, где он их достал, ответил: "Где достал, там уже нету". Любит порисаваться, особенно перед девчонками, и командовать любит. И пожрать. Девушки, наверное, голодные. Жарь яичницу, Крош. Я сама пожарю, сказала Зоя. Светлана и Рая мыли посуду. Зоя жарила яичницу. Я накрывал на стол. Шмаков менял пластинки на проигрыватели. Все получилось очень весело и мило. Не хуже, чем на пикнике. Мы съели яичницу из восьми яиц. Два я съел раньше. Рубанули все плавленые сырки. Шмаков ещё потребовал, чтобы я сварил суп из всех пакетиков, но я предложил сделать это ему самому, и он отказался. Потом мы смотрели по телевизору соревнования по художественной гимнастике. Соревнования понравились девочкам. Они сказали, что в их магазине недавно продавались такие же костюмы, какие были на гимнастках. Я предложил всей компании поехать завтра в Химки на пляж. Завтра не могу. Загадочно улыбаясь, ответила Зоя. «Ведь завтра понедельник, в магазине, выходной!» «Потому и не могу, что выходной!» Девчонки захихикали, стали подмигивать друг к другу, точно у них была бог весть какая тайна. «Вы чего?» – недоуменно спросил я. Они продолжали перемингиваться и хихикать, не обращая внимания на мой вопрос, игнорируя мое недоумение о том, На что-то намекали, просили Зою чего-то там купить. Они до того дохихикались, доперемигивались и доигнорировались, что в конце концов проболтались. Завтра Зоя едет в магазин для новобрачных. Как торговый работник в порядке обмена опытом, ничего подобного. Зоя едет в магазин для новобрачных как новобрачная. Она собирается выйти замуж. Чёрт возьми, из-за кого? За Верзилу, которого я хотел считать её братом. Это правда? спросил я Зою с полным достоинством. Это правда, ответила Зоя тоже с полным достоинством и со своей проклятой улыбкой. Шмаков Пётр смотрел на меня и ещё ухмыляется от столб. Мне что? Я не влюблён в Зою, как он Его девушка выходит замуж, а он хмыляется. Не огорчайся, крош, рассмеялась Рая. Мы тебе найдём другую невесту. Дуры, как разговаривают со мной. Для меня это не новость, сказал я. Жених? Шофёр такси. Откуда ты знаешь? удивилась Зоя. Видел, как он к магазину подъезжал, заметил Шмаков, завидуя моей пораницательности. Я всё знаю. Я так много знаю, что мне уже не интересно жить. Я повторил выпендрючку Игоря, но здесь она годилась. Главное было сохранить достоинство. А догадаться, кто приучил Зою раскатываться на такси, было не трудно. Непонятно только, зачем она тогда в лесу разрешила себя поцеловать. Таковы они.